«Будем за ними следить нам надо хорошенько потрудиться чтобы они расстались некоторая грусть в начале его слов тут же сменилась радостью как будто мы неслись развлекаться не буду я ни за кем следить истошно заоала я пробую отцепиться но это у меня не получилось я мельком взглянула на наручные часы до их встречи оставалось 20 минут мы не успеем успеем я на в эфире отозвался парень усиливая бег У него-то ноги длинные, двигается быстро и легко, а я должна за ним поспевать. Езжай один. Ну уж нет, повернул он ко мне свое сияющее лицо. Мы же партнеры, как Чип и Дейл. Я всегда ненавидела этого Чипа, и тебя тоже начинаю, взвыла я. Он действительно всегда казался мне деревенским увольнем. Другое дело, Дейл в шляпе. И как этот Смерчинский угадал с моим любимым персонажем в обожаемом детском мультике, от которого меня мама за уши оттаскивала? «Откуда мне было тогда знать, что всё это смерть делает подсознательно?» «Не кряхти, подружка. Мы хорошо проведём время, и всё им испортим», — прокричал парень, а я состроила кислую мину и поднажала. «Ладно уж». Стайка старушек, греющихся на солнце, повернули головы в наши стороны, и я к своему изумлению услышала, когда мы пробегали мимо них. «Сразу видно. Молодые, счастливые, влюблённые». «Мы в молодости также на сеновал бегали», — кивнула ее товарка в разноцветном платке. «Молодцы, ребятки!» «Бабушки, а вы ошибаетесь, никакие мы не влюбленные! Хотя влюбленные, вообще-то, но ну не друг в друга. Такого произойти никогда не сможет». «Ой, как классно смотрятся!» — донесся до меня вопль девчонок лет пятнадцати, прогуливающихся по аллейке в поисках знакомств хоть с какими-то молодыми людьми. «Какой милый мальчик! Какая парочка!» Он ей точно сюрприз приготовил, раз так бежит. «Я тоже хочу себе парня в кедах», — сообщила подружкам одна из веселящихся. «Кавай!» «Хати-хати», — хати, хати. плачьте фанаты Дэна, Князева его уже успела в себя влюбить. «Ведьма она, что ли? И Никита мой, и Дэн. Это наша универская гордость и гений местного масштаба. Не удивлюсь, если не только у них она сердца украла, а с виду тихая, спокойная, незаметная» в «Воистину тихий омут!» «Быстрее!» — вновь прокричал мой сумасшедший спутник, не отпуская моей руки. «Да иди ты!» — тяжело дыша от быстрого бега, отвечала я ему. «Кажется, мы подбегали к местной охраняемой стоянке, на которой сотрудники нашего высшего учебного заведения и более обеспеченные студенты универа оставляли свои личные авто. Охрана пропустила нас безо всяких вопросов». Вот так вот мы и начали наше дружеское сотрудничество, несясь как сумасшедшие к его загадочному выферу, который при ближайшем рассмотрении оказался крутым черно-красным мотоциклом honda ВФР». Это мне Дэн пояснил позже, когда мы с ветерком прокатились к месту действия главных событий. «С шикарным ветерком, с ветерком, которому я дала бы все 10 баллов по шкале Бафорта». «На заднее седло, Чип!» — крикнул мне Дэн, отключая сигнализацию, ловко и быстро укладывая свой рюкзак в какую-то хреновину, прицепленную к подрамнику позади второго пассажирского сиденья, и на ходу запрыгивая на свой крутой байк, которым я залюбовалась гораздо больше, нежели его хозяином. «Я никогда не ездила на мотоцикле», — завороженно провела рукой по красной ажурной раме. «Крутой!» О том, что когда-то давно, в раннем подростковом возрасте, я каталась по деревне вместе с мальчишками на старом дышащем на ладан мотике с коляской, я не стала говорить. О том, что однажды мы даже перевернулись и чуть не угодили в речку, тоже. Хорошо, что скорость была небольшой, и мы отделались синяками и ссадинами. «Мария, надевай!» Денис, не слушая меня, протянул мне полностью закрытый черный матовый шлем с белыми узорами и с белой же надписью «Ревью». Сам он уже успел натянуть свой и теперь был похож на инопланетянина. «Быстрее, партнер, мы не должны опоздать!» Я спешно натянула шлем, их еще интегралами, кажется, называют, на голову, теперь ощущая гуманоидом и себя, и осторожно села позади парня. Естественно, это было не мягкое сиденье автомобиля, но от деревенского байка «Дэновский выфер» явно отличался комфортностью и некоторым удобством. Только вот близость чертова Дейла смущала». Но, с другой стороны, хотелось потыкать его пальцем в спину. «А держаться ты не будешь?» — обернулся он ко мне, приподнимая стекло на своём интеграле, явно весь в нетерпении. «За что? За твою спину? А вдруг она у тебя потная?» — продолжала веселиться я, всё ещё тяжело дыша после пробежки. «Ты мстишь мне за маленькую грудь?» — невинно осведомился он, и я всё же стукнула его по плечу. Не больно, конечно, больше для порядка, чтобы знал, как задираться. Зато удовлетворила свою насущную потребность Коснуться Дэна сзади Ощущения мне понравились «Бурундук, ты что, первый раз на заднем сиденье?» Не обратил на удар никакого внимания Смерчинский «А чего тебя удивляет? Не у всех есть мотоциклы собственные» Даже с некоторой гордостью отвечала я Дэн нетерпеливо покачал головой Все из-за того же шлема это смотрелось весьма забавно Я хмыкнула «Хватит хрюкать, держись за пояс» «Сам ты хрюкаешь, сморчок!» Еще никогда мой смех не принимали за свиные звуки. «Крепко обхвати меня за пояс и не разжимай рук. Мы поедем быстро», — продолжал Смерч. «А как-нибудь по-другому подержаться можно?» «Можно», — не стал скрывать он. «Но, боюсь, ты не удержишься, так что моя спина в твоем распоряжении». Мне пришлось обнять Дениса, но я постаралась сделать так, чтобы между нами оставалось немного места. Получалось плохо. «Маша!» — прокричал он тут же. «Плотнее садись, упадёшь ведь! Да, ещё ближе! И держись сильнее!» Кстати, вновь повернулся он ко мне. «Не вздумай упираться на задний кофр!» «На что?» — я впервые слышала такое слово. «Просто ни на что не упирайся, сзади идёт, лучше прислонись ко мне. Я дорожу твоей своей безопасностью», — был мне загадочный ответ. И после этих слов я ещё плотнее прижалась к его наклонённой вперёд спине. Было чуточку страшно, но чувство предвкушения от поездки всё заглушало. «Всё, вперёд! Поехали, партнёр!» — скомандовал Дэн, нажал на газ и довольно резко рванул с места. Если бы он не заставлял меня держаться за его поезд сильнее, чем я это делала, я бы наверняка полетела спиной на землю и... И дожидалась бы приезда скорой помощи, а не приехала бы в центр города, чтобы увидеть счастливое свидание Ольги Князевой, которую мне вдруг захотелось назвать Гоблиншей, и моего Никиты. Но я крепко держалась за партнера, прильнув к его спине и без стеснения положив голову к нему на плечо. А что, раз уж оказалось на одном мотоцикле, то почему бы не расположиться удобно по мере возможности? Скорость байка увеличивалась прямо пропорционально моему восторгу. «Блин, это так классно! Это как велосипед, на котором не нужно крутить педали, да и несется он со скоростью хорошего авто!» Кажется, трасса около универа была полупустой. Я не видела ее, закрыла глаза и просто наслаждалась тем, что могу нестись вперед без крыльев. «Нравится!» — с трудом услышала я сквозь свист ветра и рев двигателя веселый крик Дэна и почувствовала, что окружающий мир вокруг нас стал двигаться вперед все быстрее и быстрее. Я всегда думала, что большая скорость — что-то вроде полета. Оказалось, что это не совсем так. Она больше похожа на порыв ветра, который несет за собой. «Круто!» — проорала я с силой, хотя не знаю, слышал ли меня мой водитель и еще сильнее прижалась к нему. Кажется, моему внутреннему орлу понравилась скорость. По крайней мере, крылья он на время расправил, забыл о том, что еще недавно был общипанной курой и полетел. «Да!» Мы мчались и мчались, а я ликовала. Потому что сама не раз видела парней, редко девчонок, на крутых мотоциклах, которые неслись вперед по дорогам, и страшно им завидовала. Еще бы. Я тут в автобусе, а они с ветерком проносятся мимо навстречу свободе. И тут я сама оказалась хоть и не в роли водителя, но в роли пассажира. Ну просто класс. Изредка я все же открывала глаза, и тогда имела честь видеть шлем интеграл-водителя, а если поворачивала голову чуть в сторону, то передо мной одним большущим пятном сияло серое размазанное полотно асфальта. И тогда я опять ликовала, чувствуя себя ветром. Еще один неоспоримый плюс такой поездки я выяснила тогда, когда мы подъехали к пробке, и хотя скорость наша снизилась, мы без труда преодолели скопление машин. Дэн уверенно лавировал между тачками, иногда мне кажется, что в городе их больше, чем самих жителей, изредка оборачивался на меня, чтобы проверить, все ли в порядке, а я, видя его улыбающиеся глаза за стеклом интеграла, сама начинала улыбаться и даже жмурилась от удовольствия. Иногда я заглядывала за его плечо и видела, как его пальцы в черных перчатках уверенно держат руль, и мне казалось, что раз руль в его ладонях, значит, с нами ничего не случится. Правда, мысль эта была короткая, и я быстро забыла ее, потому как вид того, что Денис держит тормозную ручку средним пальцем одновременно кистью, удерживая газ, меня рассмешило. Средний палец, вот прикол! Я и не заметила, когда мы приехали. Почувствовала только, что мы плавно затормозили, и сначала даже не поверила, ведь мы только выехали, а уже останавливаемся. Ведь из универа на автобусе, даже при условно пустой дороге, я добираюсь до этого места за полчаса. «Слезай, партнер», — оживленно произнес Дэн, уже стоя рядом со мной, поигрывая ключами. «Ну как?» «Здорово! И так быстро! Восторг!» Осторожно сняла я шлем и отдала его парню. Только потом я слезла с мотоцикла с небольшим головокружением и с целой гаммой чувств. «Наверное, то желание, которое мне должен Сморчок, будет таким. Покатай меня целый день». «Если хочешь, я покатаю тебя». Тут же сам предложил Дэн, но не сейчас. Сейчас мы на миссии. На миссии? Я огляделась, чтобы понять, где мы. Рядом с нами высилась известная на весь город здание, носящая гордое название «Торговый центр рай». В народе просто ТРЦ. 30 этажей всего, что только можно себе представить, едва ли не главная новая архитектурная гордость города. Гостиница и спортивный комплекс, магазины и бутики — рестораны и кафе, салоны и офисные здания. Все это находилось в этом одном здании башни с безразлично поблескивающими холодными окнами. «Ну да, нам нужно увидеть Ольгу и твоего милого. У нас есть еще семь минут, успеем». «А как же твой выфер? Так и оставишь его просто так? Не боишься, что такого красавца украдут?» Тут же стало мне жалко богатыря мотоцикла. «Народ у нас, как известно, ушлый». «Не бойся, он в безопасности», — нежно погладил своего железного друга Дэн. «Да?» — скептически спросила я. «Да, мне всегда везет». Более умного ответа я и не слышала. Однажды у моего дяди угнали только что купленные БМВ, потому что он его тоже где-то около магазина просто так оставил. Машину, к счастью, вернули, но с тех пор мне казалось, что вокруг одни автоугонщики. «Но оставлять или нет — дело смерти», — Хотя я такой байк, наверное, с собой бы таскала на руках. А этот дурак не мотоцикл, а Дэн, естественно, еще и шлемы оставляет. Просто цепляет их какой-то цепочке на замочек, и все. А теперь, — закинул вновь на плечо свой рюкзак Денис, — направляемся в рай. «Пошли», — кивнула я. Когда я каталась на мотике, совсем забыла про Никиту и про выдру князеву, а теперь о них нужно опять помнить. Вот жизнь поганка. «Нет, она как корзина с грибами. То поганку вытаскиваешь ядовитую, то вкусный подберезовик, а если повезет, то и деликатесный трюфель». «Будем поступать плохо и сломаем свидание», направился вперед партнер, он же Бурундук Дейл. «А ты знаешь как?» поинтересовалась я, кинув прощальный взгляд на мотоцикл и спеша за брюнетом. Почему-то стало тоскливо. «Придумаем. Импровизация — это главное». Он, похоже, не заморачивался ни на чем. «Не бойся, Чип, мы выполним миссию номер один». «Ну-ну, не опозорится бы хоть». «Всё будет, как в хорошем кино», — уверенно отозвался новоиспечённый друг. «Хэппи-энд обязателен». И мы направились искать собственное счастье, этот самый Хэ э Нет, не искать, добиваться его. Или добивать. И по мере того, как мы всё ближе подходили к торговому центру, Я все больше заражалась невидимым оптимизмом от этого брюнетика с приветиком. Тогда я впервые так мысленно прозвала Дэна, а потом под этим именем записала его в телефонную книгу, когда мне надоело видеть ежедневные сообщения от Бурундука Дейла. И пусть я его почти не знала, и этот разгильдяй казался мне ветренным таким же, как и его фамилия, но тогда мне в голову, само собой, пришло, если он со мной, мы обязательно добьемся желаемого». Ведь мы даже глупый контракт заключили и стали партнерами. Так что мы делать будем?» Нагнала Ясмерчинского уже в огромном светлом вестибюле около самых эскалаторов, чуть не потеряв из вида в толпе людей, решивших в четверг-пятнице посетить торговый комплекс. Вниз спускаться по лестнице. Кивнул он на элегантную белоснежную лестницу, ведущую в атриум, представляющий собой три просторных этажа, над которыми сиял стеклянный купол. Днем солнечные лучи, падающие на купол, освещали атриум, а вечером, говорят, здесь включают особую подсветку и на стеклянном высоченном потолке высвечивается солнечная система и звезды. «Не отставай от меня, напарник», — оглянулся Дэн, а я и не думала этого делать, потому что миссия номер один стала для меня чрезвычайно важной. Мы очутились в большущем атриуме, в котором людей было чуть поменьше, чем в Холле. Дэн остановился, огляделся и, что-то прикинув в голове, схватил меня за рукав. Все так же, ничего не говоря, он потащил меня за одну из колонн в вычурной арке, украшающей центр помещения. «Мы успели, их еще нет», — проговорил он торжественно. «Я классно вожу, да?» «Нет». «Да ладно тебе, бурундук», — весело посмотрел на меня парень. «Я же знаю, что тебе понравилось». «Ну ты и хвостун», — покачала я головой. «Думай лучше о том, что нам делать, когда мы Никита и твоя Кики, Ольга, подойдут. И вообще, почему мы сюда припёрлись, а не около входа ждём? Объясняй уже!» «А они встречаются здесь», — беспечно отвечал Смерчинский. «В Атриуме, там, где фонтанчик». И он указал рукой влево, туда, где находился небольшой розовый фонтанчик в виде двух лебедей, расправивших крылья. Около фонтана стояло множество резных скамеечек. Парочки очень любили это местечко, оно наверняка казалось им жутко романтичным, поэтому и оккупировали его с пугающим постоянством со дня открытия рая. Не мудрено, что Ник и Князева здесь встретятся. Будут сидеть на лавочке, влюблённо ворковать. Колонна арки, за которой прятались мы, находилась совсем недалеко от лавочек и фонтана. Значит, нам будут прекрасно видны оба голубка, не подозревающих, что мы с Дэном открыли на них охоту. «Значит, они будут сидеть там, а мы торчать здесь, как полные придурки?» — обиженно проговорила я. «Да, может, я сама там посидеть не отказалась бы?» «Тише!» — приложил на всякий случай палец к губам Дэн, выглядывая из-за колонны. «Он идет, потом посидишь». «Кто? Никиточка?» — тут же высунулась я, но парень быстро запихал меня обратно. «Ты что, засветиться хочешь? Выглядывай осторожнее!» «Я и так?» — чуть смутилась я. Мы как два идиота присели на корточки и синхронно высунули головы. Ну и потешно же мы, наверное, смотрелись со стороны, словно два шпиона. Нам только одежды цвета хаки не хватало биноклей и раций. Но тогда мне не было дела до того, как мы смотримся, все мое внимание было обращено на Никиту. Он, постоянно глядя на лестницу, откуда пришли я и Дэн, спешил к фонтану со стороны другого входа. Сердце привычно сжалось от нахлынувшей на него теплой нежности, и я на миг залюбовалась парнем. Пусть Ник не выглядит как модель с лучших подиумов Европы, но для меня он красив, достаточно высокий, выше среднего роста, широкоплечий, сероглазый, светлорусый, с правильными чертами лица и по-своему элегантный. Он никогда не носил, как куча парней его возраста, безразмерные спортивные костюмы или протертые джинсы, предпочитая, как я заметила за эти три года, классику и спокойные голубые, синие и серые оттенки в одежде. А еще он любил стильные пиджаки, жилеты, вязаные свитера и свободные белые рубашки с острыми воротами. И это невероятно ему шло, придавая едва ли не аристократический неброский шик. «Сейчас Ник тоже был именно в такой рубашке, мне казалось, что я хочу любоваться на него целую вечность, и было плевать, что это звучит пафосно». Я слабо улыбнулась, глядя издали на Никиту, подошедшего к розовому фонтану и в некоторой нерешительности остановившегося около него. «Милый. Такой милый. Не фонтан, естественно, а мой любимый. Он был милым тогда, когда я впервые его увидела, остаётся таким и сейчас». И он будет милым, несмотря на то, что встречается с подлюкой Князевой. Где эту девицу, кстати, ее подданные носят, черти то есть. С цветками приперся пижон, небрежно проговорил, прищурившись сморчок, мегом разрушая загадочно романтичную ауру, которую я старательно создала вокруг Ника. Банальные розы, о да, ничего умнее придумать не мог. Это было сказано с такими интонациями, как будто бы этот разгильдяй только и делал, что каждый день устраивал девушкам суперкреативные свидания. «Молчи лучше», — шикнула я на него. «Это же классно». «Это банально», — уперся Денис. Его голос слышался сверху, потому что теперь он стоял за колонной, скрестив руки на груди, а я продолжала сидеть на корточках. «С цветочками любой дурак прийти на свидание может». «Но не каждый сможет такой классный букет подарить». Оторвалась я от лицезрения Никиты и посмотрела на моего так называемого партнера. «Красиво! Пять белых роз в голубенькой упаковочке!» Я мечтательно вздохнула. «Некоторые вообще без всего приходят!» «Некоторым даже шикарные букеты не помогут!» С явным подтекстом произнес Денис, на его лице появилась улыбочка, а на щеках все те же умилительные ямочки. «Эй, а ты с чем предлагаешь идти на свидание? С грудой кирпичей в руках? С ломиком? С баночкой в шей Возмутилась я, потому что уже обзавидовалась князевой. Цветы мне дарили крайне редко, и по большей части мои собственные родственники — папа, брат или крестный. Целых два раза мне дарил завалявшиеся розы мальчик из школы, с которым мы якобы дружили целое лето и еще полсентября. «Главный подарок парня-девушки — не цветы». «А само свидание желательно такое, чтобы она запомнила его на всю жизнь», наставительно произнёс Сморчок. «Да», — слегка озадачилась я. «Первое свидание в своей жизни с тем самым мальчиком из школы я никогда не забуду. Так я ещё никогда не зевала, хотя и была рада тому, что мы вместе. Парадокс, однако». «Да, Чип, да». «Надо сделать все от души, и тогда девушка согласится на все после такой встречи», с легким как воздушный крем чувством собственного достоинства, сказал Дэн. «Каждый раз, когда я бронирую номер в отеле, он не остается пустым, потому что они соглаша «Фу, пошляк!» — перебила я его. «Между прочим, они всегда остаются довольными», — деланно возмутился партнер. «Избавь меня от подробностей! Не хотелось слушать мне о похождениях университетского Казановы». «Ты бы тоже осталась довольна». От его мягкого голоса с интимными нотками, раздающегося теперь около самого моего уха, мне стало нехорошо, да еще и мурашки по спине поползли. «Иди в баню, сморчок», — отодвинулась я от молодого человека. «Удовлетворяй свои похотливые желания с кем-нибудь другим». «Но если что, только свисни», — широко улыбнулся весельчак. «Я все сделаю по высшему клла». «А нет, мы же партнеры», — «Прости, больше не буду». Ну, просто смирение и раскаяние в больших синих глазах. Больше и не надо, синеглазка. Я снова высунулась из-за колонны и едва смогла сдержать стон разочарования. Князева на всех своих ведьмовских порах спешила к Никите. Уверена, ее свита, состоящая из адских князей-прихвостней, невидимками летала рядом с ней. Она пришла. «Оля!» Оттеснил меня тут же самым наглым способом смирчинский мигом забыв обо всех глупостях и тоже выглянул в атриум. Пришлось пару раз пихнуть сморчка локтем, чтобы и самой суметь вытащить нос из нашего временного укрытия. Картина моему носу открывалась неутешительная. Одногруппница, не несмело, но одновременно и как-то кокетливо улыбаясь, подходила к Никите, который смотрел на длинноволосую девушку во все глаза, плотнее прижав к себе букет роз, как собственного ребеночка. Я тут же почувствовала укол ревности. Чего это с ним? Князеву, что ли, никогда не видел? Князева, как князева, чего на нее смотреть так? Второй головы у нее не выросло, пары лишних ног тоже не появилась. «Вот дерево», — прокомментировал происходящее Дэн. Под деревом он явно имел в виду не девушку. «Сам ты, дерево-дуб», — обиделась я, как бы у твоей гоблинши морда не треснула от улыбки. «Мария», — возмутился Дэн шепотом, — «Молчи, не неси чушь!» «Я просто правду люблю, у нее уже трещины видны, даже на лбу!» Ворчливо отозвалась я. «Если бы я оказалась на месте князевой, у меня бы точно от улыбки щеки треснули!» Тем временем моля приняла цветы из рук Никиты, смущенно опустив голову, отчего волосы закрыли ей пол и уткнулась своим длинным носом в розы, но я все равно видела, что одногруппница улыбается. «Еще бы!» Я на ее месте вообще бы превратилась в одну большую счастливую улыбку на ножках». «Красавица!» — прошептал Дэн вполне искренне. «И что вы в этой курице нашли?» — пробормотала я тихо. Кстати, выглядела князева сегодня намного лучше, чем обычно. Можно даже сказать, необычайно эффектно. Она умело накрасилась, подвела волосы, напялила короткую юбочку и каблучки, оголив длинные, как казалось, ноги его не верит а она куда скромнее одевается притворщица никита что то говорил ольге а она смотрела на него примерно так как ученики смотрят на своего духовного гуру с трепетом и испугом и время от времени качала головой постояв немного и поговорив они решили походить парочка сделала круг по атриуму зачем я и сама не поняла, а потом вернулась все к тому же фонтану и села на свободную лавочку спиной к нам Я напряженно смотрела на них, посылая в спину соперницы ментальные метательные ножи и отравленные кинжалы. «Какое занимательное свидание!» — хмыкнул напарник, рассматривая макушку Никиты и наморщив нос. «Этот чел все же тот еще дуб. Цветы, потом кино, а затем кафе. И вечерком может быть робкий поцелуй перед ее подъездом». Сказано, все это было чуть грустно и высокомерно одновременно. «Стандарт». «Я бы сказала, золотой стандарт». «Да я бы сейчас многое отдала бы, чтобы оказаться на таком свидании с Кларским». «А откуда ты знаешь, что они будут делать?» — спросила я. «Ясновидением балуешься?» «Я же сказал, что волшебник», — откинул с олба прядь волос парень. «Учись внимательности, друг. В руке Никиты, когда он пришел к фонтану, были два билета в кинотеатр «Кинорай». Розово-синие карточки. Их и издалека можно разглядеть. К тому же я просто уверен в банальности мышления твоего любимого. Клара действует по заранее известным всем алгоритмам. А я и не видела. «Клара?» — только дошло до меня, как обозвал Ника Смерчинский. «Клара?» Ага, он едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Забавная у парня фамилия. «Смерчинский, ты как назвал моего Ника? Вообще обнаглел». «Какой ник! Это для него слишком сильно и стильно!» В синих наглых глазах прыгали чертики. В ответ мои мысли-головастики развернули огромный плакат с надписью «Смерчинский гад». «Будет Кларой!» Орел нахохлился, наблюдая за курятником. «Повтори, какая Клара!» — заорала я, излишне громко обидевшись. «Иногда я не замечаю, что повышая голос, честное слово». А когда думаю, что говорю громко, все утверждают, что с трудом могут меня расслышать. Проходившие мимо колонны люди стали на нас оглядываться, да и Ник с Ольгой обернулись на мой крик. Дэн молниеносно со скоростью шторма затащил меня обратно в наше укрытие. «Маша, я же говорил, будь тише», — с легкой укоризной проговорил парень. «Стой здесь, я пока позвоню. Раз Клара идет в кино, можно кое-что сделать». Я, осознав, что совершила ошибку, вновь опустилась на корточки. Дэн негромко и быстро с кем-то беседовал, но я не вслушивалась в его разговор, погрузившись в тяжкие пессимистические думы о превратностях жизни в общем и несчастной любви, как ее частного проявления. Я узнал расписание кинотеатра в рае. Думаю, Оля и Клара пойдут на сеанс, который начнется через 30 минут. Как раз в Большом зале начнется новая романтическая комедия. м mm -hmm. ясно. Никита и Ольга сидели на лавочке, продолжая разговор. Букет белых роз девушка положила рядом с собой. Видно было, что эти двое только начали встречаться, потому что за руки они не держались и вообще физически никак не соприкасались. Только постоянно смотрели друг другу в лицо, как будто бы пытались увидеть в них подробно нарисованную карту сокровищ, закопанных кровожадными пиратами. Кураж, которым я зарядилась от мальчика ветра, стал исчезать. Ведь мы ничего не делали, а просто смотрели на этих двух воркующих голубков, и мне было неприятно и обидно. Моя мечта исполнялась на моих же глазах, но не у меня». «Не переживай», — тронул меня за плечо Дэн, каким-то образом поняв мое состояние, и уселся так же, как и я. «Чип, я же сказал, что мне всегда везет. У нас все получится». «Мы будем болтать или свидание портить?» — недовольно спросила я если первое то я пожалуй домой пойду мне не интересно наблюдать за тем как мой любимый человек встречается с другой бурундук сейчас что нибудь придумаем обворожительно улыбнулся молодой человек постучал пальцами по колонне задумчиво правил по шее рукой коснувшись татуировки и выдал давай букет стащим хо хо скучающим голосом ответила я умная идея иди варуй если так хочется «А что ты можешь предложить?» — поинтересовался он милым голосом. «Я так и знал, что ничего. Просто у тебя все мысли сейчас о том, что ты хотела бы оказаться там с Кларой вместо Оли. Вы, девушки, слишком впечатлительные, а эмоции надо контролировать. Ладно, стой тут, а я пошел». «Не пущу!» — вцепилась я в его рюкзак, Дэн уже успел повернуться ко мне спиной. «Если ты будешь красть этот чертов букет, тебя мигом заметят!» «Да я и не сам!» — улыбнулся он, — Быстрым движением скинул с себя рюкзак, который тут же повис на моей руке, и свалил в неизвестном направлении. Через минут десять, когда я уже от нетерпения стала пинать колонну ногой и обзывать смерча злобными ругательствами, он вернулся в компании неизвестного мне человека в старой кожаной изрядно потрепанной куртке, мятых брюках и многодневной щетиной на лице. От господина нестерпимо несло мышами и многодневным перегаром. «Это Ильич», — торжественно представил мне мужика Денис, — «а это Маша». «Здрасте», — с тихим ужасом в глазах посмотрела я на дядьку. «Вы кто?» «Я на уси руки мастер», — хмыкнул тот, распространяя своё амбре на пару метров вокруг себя. «И тебе привет, да?» «Друг мой всё понял?» — спросил его молодой человек. «А чё тут непонятного?» — громко посморкался без помощи носового платка господин, не заботясь о том, что находится в приличном месте. Меня передёрнуло. «Схватил, побежал, усесть сделаю как надоть». Я зажала нос и вопрошающе уставилась на Смерчинского, вероятно, сошедшего с ума за эти несколько минут, а тут просто лучился от радости. Может, ему доставляет удовольствие общаться с такими вот маргиналами? Он достал из кармана джинсов две пятисотрублевые купюры, заботливо вложил их в немытую руку господина Ильича и сказал «Ну, удачи». «Букетик-то точно не нужен?» — сипло проговорил тот. «Себе могу забрать, начальник?» «Бери», — тут же щедро разрешил парень. «По отдельности цветы толкнуть можно очень толково, не прогадай». «Это уж не прогадаю», — отвечал важно дядька, утирая нос рукавом. «Я знаю, в тебе есть деловая жилка», — засмеялся Дэн. «Хороший ты человек, начальник», — непонятно, отчего расчувствовался обладатель щетины и превосходного аромата. «Ежели чего, я всегда тут осижу. У любого спроси Ильича, тебе и скажут, где я». Дэн кивнул, и некультурный дядька, оглянувшись на парня и по-доброму улыбнувшись кривым ртом, неспешно потопал к фонтану. «Тебя даже бомжи любят», — заворожённо поглядела я на Дениса снизу вверх, всё ещё закрывая нос. Господин ушёл, а запах остался. «Это комплимент?» — поинтересовался он. «Если да, то он выглядел очень неуклюжим. Ты уже поняла, что сделает наш небритый друг?» «Это констатация фактов, а не комплимент. И не глупая всё поняла. Я большими глазами наблюдала, как Ильич в развалочку идёт к лавочкам, не обращая внимания на косые взгляды людей». Никита и Оля, не подозревая о том, что к ним направляется этот душистый дядька, продолжали самозабвенно болтать, ничего и никого не замечая. Подручный Дэна, уже близко приблизившийся к фонтану, огляделся и, что-то насвистывая, как бы невзначай сделал пару шагов к их скамейке. Остановился, затем вновь стал двигаться. Вид у него при этом был потешный, сложив сзади руку за руку, и Ильич невинно глядел вверх на купол Атриума и, двигаясь боком по крабье, передвигал свое туловище все ближе и ближе к влюбленным. «Ты где этого бича взял?» шепотом поинтересовалась я у напарника с замиранием сердца, ожидая развязки. «На улице», — ответил Дэн. Он ни о чем не волновался и был доволен своей находкой. «Ты что, его знаешь?» Я в который раз поразилась обширному кругу всевозможных знакомств с Морчка. «Нет, только что познакомился», — отозвался парень. «Он у одной пожилой леди сумку хотел позаимствовать, но я переубедил его, что со мной выгоднее сотрудничать». Ильич еще ближе придвинулся к лавке князя Войника и, не глядя на этих голубков, протянул длинную тощую руку к лавке. Он постоял так пару секунд, словно бы любуясь фонтаном, а потом, пошевелив зачем-то по-злодейски растопыренными пальцами, резко схватил букет и понёсся по направлению к лестнице, высоко подкидывая ноги. Я зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться, Дэн довольно улыбался.